Кале де фабри показалось мне сегодня какой-то тёмный то ли от площади через арку дул холодный ветер то ли солнце сюда не заглядывало я шла быстро сунув руки в карманы кожаной куртки и прикрывая подбородок шарфом и не увидела откуда вынырнул мальчишка нет постарше пожалуй уже почти парень лет 17 Он пошёл со мной рядом, заглядывая в лицо. Сеньора, может быть, желает чего-нибудь? Гида, сопровождающего, порекомендовать хороший ресторан? Или, может быть, дом радости? Я молча покачала головой, но парень не унимался. Может быть, сеньора интересует курильня? Сеньора не интересуется ничем таким. Я остановилась, В узкой улице нас всё время толкали, но парень меня раздражал и немного пугал. Ты что, плохо видишь? Я постучала пальцем по значку приколотому к воротнику куртки слева. Простите, ошибся. Не говоря более ни слова, парень сделал пируэт, который бы подошёл Арлекину, и растворился в толпе. Покачав головой, я пошла дальше, стараясь держаться в хвосте группы туристов, судя по акценту, моих соотечественников из Нового Света. Эти встречи испортили мне настроение. Надо было добираться до дома на гондоле. А с другой стороны, как-то я за прошедшие пару недель совсем отвыкла от городской жизни, проводя всё время в своём доме, на каких-то вечеринках, или с франческой и другими знакомыми. Ну что, окунулась в гущу жизни, спросила я сама у себя. После обеда ужасно хотелось подремать. Поезд на Медиаланом уходил в 8 утра, и встать нам всем пришлось рано. Белое вино, которое моя прекрасная Джузепина подала к замечательной рыбе, Приготовленный аквапаццо расслабил напряжённые мышцы и смыл неприятный осадок от неудачной прогулки. Я посмотрела в сторону двери в спальню, вздохнула и решительно встала. Сейчас хочется подремать, потом придёт Франческа и пригласит куда-нибудь, так я никогда не доберусь до чердака. Да. Днём чердак выглядел совсем не так, как ночью. Вроде бы и места стало больше, что-то вынесли. Вот точно помню, что справа возле двери стоял массивный комод тёмного дерева, а сегодня на этом месте пусто. Интересно, надо будет попытать домоправительницу. Ладно, Сейчас меня более всего интересует портрет герцогини дель Джоаньоло. Надо разглядеть всё повнимательнее при дневном свете, благо он щедро льётся через наклонные слуховые окна. Портрет стоял на месте, всё так же закрытый белой тканью. Я аккуратно сняла её, сложила и бросила на подвернувшийся рядом сундук, потом повернулась к картине. и замерла. Фигура женщины, написанная красками на холсте, изменила позу. Ну да, точно. В прошлый раз она стояла боком к зрителю. Правая рука прикасалась к маске гатто, а в левой что-то было, не то веер, не то маленький букетик. Неважно, что именно, потому что сейчас всё изменилось. Дерцогиня повернулась к нам лицом. Маска была снята и отброшена на пол. Левой рукой Лаура выдвигала ящик того самого туалетного столика розового дерева, за которым только сегодня утром я подкрашивала ресницы, а в правой держала несколько писем и будто протягивала их мне. Вот это да, пробормотала я и попятилась. Под ноги подвернулся сундук, и я села на него с размаху, так что что-то загудело. Откуда ты это взяла? Лаура Виченте дель Джаваньоло не ответила на мой вопрос, хотя мне и показалось, что тщательно выписанные розовые губы усмехаются довольно-таки хидно. Так, стоп. В прошлый раз я смотрела на подпись и на оборотную сторону картины. Поглядим еще раз. Подбодрила я себя, встала с сундука и шагнула вперед. Не буду врать, шаг этот дался мне с некоторым трудом. Подпись на холсте, сколько я могла судить, была той же самой, то есть неразборчивой закорючкой с тремя разлетающими со хвостами. Обратная сторона вроде бы не изменилась тоже. Я вновь обошла вокруг портрета и стала разглядывать лицо герцогини, почти уткнувшись в него носом. Конечно, я не специалист в живописи, но на мой взгляд, никто картину не дописывал. Краски, мазки, полутона всё соответствовало, всё было гармонично. Да и кракелюры, разбегающиеся по поверхности высохшей краски, вроде бы невозможно подделать. Приходилось признать, поза герцогини изменилась, и произошло это загадочным образом внутри картины, внутри тонкого слоя масляной краски, наложенной на холст в феврале 1788 года. 396 лет назад. Так. Значит, сейчас я закрою чердак, на всякий случай повешу несколько запирающих заклинаний, пойду к себе в кабинет. Нет. В первую очередь я отправлюсь в будуар и обследую этот проклятый туалетный столик. В будуаре было тихо. Я почти ожидала, что на пуфике или ещё где-нибудь увижу рваное ухо и вздрагивающий рыжий хвост. но Руди был, по-видимому, занят своими делами. Подойдя к туалетному столику, я погладила его крышку. Мне очень нравился этот рисунок, выложенный разноцветным перламутром фигурки китайцев. Вот странно, когда моя приятельница в Бостоне обставила гостиную в своем загородном доме мебелью в стиле «Шинуазри», Мне это показалось грубоватым и даже довольно вульгарным, а здесь, в Венеции, кажутся такими милыми эти комичные разноцветные фигурки на коричнево-лиловой поверхности полисандра или пышные пионы и золотые карпы на чёрном лаке в кабинете. Ладно, не буду отвлекаться. Я решительно выдвинула средний ящик, тот, которого касалось на портрете герцогиня Лаура. Конечно, он был пуст. Это неудивительно. Я ведь осматривала все ящики и ящички туалетного столика, когда переехала в Ковеченто, а нынче вся моя косметика помещалась в левом, самом маленьком отделении. Столик должен быть современником Лауры, ну или несколько старше. Вряд ли старше намного, тогда антикварная мебель не ценилась. И в будуаре светской дамы, тем более герцогини, должно было стоять все только самое новое. Насколько я помню, такой предмет мебели обязан был иметь некий тайник. Вопрос только, как его найти. Итак, первое, что приходит в голову, двойное дно в одном из ящиков. С первого взгляда никаких пыль, признаков двойного дна я не находила, хотя, кажется, простучала всё и потянула за все возможные пимпочки. Достав средний ящик почти до конца, интересно, кстати, а почему это он не выдвигается полностью? Я внимательно осмотрела его стенки и нашла наконец подозрительное место. На правой стенке, почти в углу, была дырочка, будто бы проеденная жучком. скромный какой. Жучок откусил чуть-чуть, поблагодарил и ушёл. Я вытащила из волос шпильку и осторожно потыкала в этот жучий след. Есть! Раздался щелчок, но дно ящика не отошло. Вместо этого отскочила дальняя стенка. Вот почему ящик не выдвигался до конца, чтобы скрыть тайник. В тайнике лежала небольшая коробочка из синего сапфиана. Я достала её и с понятным волнением откинула крохотный золотой крючок. Внутри лежала брошь: веточка красной смородины с двумя золотыми листьями и рубиновыми ягодами. Влетевший в окно солнечный луч вспыхнул в ягодах так ярко, что я зажмурилась. Интересно, а можно ли найти сейчас где-то в Венеции красную смородину? Ужасно вдруг захотелось. Открыв глаза, я ещё раз посмотрела на свою находку. Пожалуй, и я её сегодня уже видела. Именно она лежала на туалетном столике Лауры. Получается, я на верном пути. Интересно, почему герцогиня Дель Джованньоло спрятала эту брошь в тайник? Да так в нём и оставила. Ну хорошо. Один тайник обнаружился, значит, может быть и другой. Я задвинула ящик и открыла левую дверцу. Здесь у нас есть полка, на которой стоят мои баночки и флаконы, и небольшой ящичек сверху. Это всё. После долгого осмотра в этом отделении я не обнаружила никаких закадочных отверстий или чего-то ещё несоответствующего. Будем считать, что оно свободно от подозрений. Проверив правую часть, я тоже ничего не обнаружила. Потёргла за все резные детали, понажимала на крышки обоих отделений, своими загнутыми краями имитирующие крышу пагоды. Поковыряла петли. Ничего. Но брошь ведь была. Вот она. Лежит на столе. Значит, надо продолжать поиски. В конце концов, я все-таки нашла второй тайник. Боковая плашка возле центрального ящика, переходящая в изящную изогнутую ножку, слева состояла из двух кусков дерева, а справа явно была цельной. После нажатия на верхний уголок этой плашки, точно на маленькую перламутровую птичку, открылось потайное отделение, и в нём лежали три письма. Разумеется, письма были написаны на латыни. Благодарение светлым богам и лично Гигее, я, медик, этот язык знаю неплохо. Конечно, медицинская лексика отличается от повседневной, но понять, что написано, Я могу. Старомодным почерком коричневыми чернилами на слегка пожелтевшей и ломкой бумаге были написаны приветы и поздравления от некоего Ансельмо Виченте сестре Лауре. Ага, видимо, это брат нашей герцогини. Поздравления со свадьбой, всякие пожелания, приветы от родных. В первом письме не было ничего такого, ради чего стоило бы беспокоиться давно покойной аристократке. Второе письмо, датированное 1793 годом, отличалось от первого сильно и весьма. Прошло два года после свадьбы. Теперь брат рекомендовал Лауре немедленно разъехаться с мужем и обратиться в совет судей за разводом, приводя в качестве причины его жестокость и явное безумие прочитав третий документ я поняла почему они все были спрятаны и ещё порадовалась что не успела никому рассказать ни об изменившемся портрете ни о поисках ни о находках третье письмо было написано практически сразу же после второго через 3 дня и было в нём вот что Дорогая сестра, я буду краток. Дуэль освободила тебя от жестокого тирана, но я должен бежать. У Джованниоло много сторонников, и я окажусь в одной из камер Пьомби, не успев моргнуть глазом. К сожалению, я не успеваю забрать те дневники, о которых говорил. Если тебе понадобится оружие против Клаудио Лоредано или его семьи, помни, Никто из родственников убийцы не может занять выборную должность или войти в совет. Эта информация уничтожит Ларидана. Ты найдёшь записи в моей конторе в порту, в кабинете. Нажми на плитку под левым настенным светильником. Прощай, твой Ансельма. Вот так. Получается, бесследно пропавший Винченцо Лоредано не имел права становиться дожем. Я посмотрела на часы почти час дня. Еще немного, и церемонная сеньора Пальдини пригласит меня к ланчу. Эти письма никому нельзя показывать. Такие секреты очень быстро убивают своих владельцев, а у меня несколько другие планы. Положив все три письма на столик, я сделала снимок на коммуникатор и вновь убрала их в тайник. В конце концов, три листка бумаги пролежали в секретном отделении столика без малого 400 лет, полежат ещё. Полюбовавшись ещё раз на брошку с мародину, я вернула её в коробочку и убрала в сейф, туда же, где лежат фамильные изумруды Хеммилтонов. и браслет рубинового стекла, так хорошо определяющий яды. Вот, кстати, пожалуй, в ближайшее время мне лучше с этим браслетом не расставаться. Я надела его на руку и почувствовала себя как-то спокойнее, даже не знаю почему. К ланчу приехала Франческа вместе с Чинцей, своей кузиной, Двадцатилетней дочерью уже знакомого мне Пьетро. Девушка была, к счастью, мало похожа на отца, потому что тяжёлая челюсть и резкие скулы в купе с длинным носом мало идут юным леди. Дамы отправлялись на вернисаж модного живописца и звали меня с собой. Подумав, я согласилась, но поставила условие, что кофе мы выпьем у меня. И, как оказалось, не зря. Вместе с кофе, печеньем и взбитыми сливками горничная принесла несколько писем, в том числе два приглашения. Я посмотрела оба и без слов протянула Франческе. «Ну, прием в Каторно-Буоне по случаю для рождения главы клана пропускать нельзя. Это понятно», — сказала она, читая второе приглашение. А вот приём у доната Брогадина. Тут надо всё взвесить. Поясни, попросил я. Ну, с одной стороны, донаты один из нобелей, довольно сильный маг, представитель когда-то весьма уважаемой семьи. На последних выборах дожа 30 лет назад он даже был соперником Винченцо Ларадана, проиграл, правда. Это понятно, квнула я: а с другой? А с другой? Он просто подонок, неожиданно резко ответила Чинцэ. Нежный цветочек. Я бы даже в воду не плюнула, если бы он тонул. То есть на приём не ходить, настаивала я. Не ходи, сказала Чинцэ. Пусть он к тёмному провалится вместе со своими приёмами. Он же рассчитывает, что ты про него ничего не знаешь и придёшь. А на его приёмах давно уже никто не бывает, кроме уж самой распоследней шушеры. Вот интересно, повернулась к ней Франческа. А откуда ты это знаешь? Дорогая моя, девица на выдынье. Ой, да брось, Фран, я же не в монастырь заточена. Сицилия рассказывала всякое. И, кстати, категорически не советовала даже близко подходить к Ка-Брагодин, так что от этого знакомства тоже есть польза. — Ладно, посмотрим еще, что скажет Пьетро о твоих подругах, — сердито ответила Франческо. Пока дамы припирались, я думала. Доната Брагодин был соперником Лоредана на выборах Дожа, Да, это было 30 лет назад, но что эти годы для мага, живущего несколько соот лет? Может ли быть, что Брагадин как-то связан с исчезновением дожа? И почему тьма вас возьми, меня всё время будто подталкивают к этой загадке? Ну хорошо, прервала я спор Чинцы с тётушкой. Я поняла, что одно приглашение отправляется в корзину А второе я принимаю. Что мне лучше надеть? Наверне, Саш, мы не пошли. О чём я немало не пожалела. Современное искусство не кажется мне интересным. Вместо осмотра инсталляций из современных материалов, как было написано в проспекте выставки, да мы занялись инспекцией моего гардероба. Через час, вытащив все платья и заставив меня половину перемерить, они единодушно пришли к выводу, что ничто не годится для столь значимого приёма и нужно срочно заказывать что-то новое. Тут уже упёрлась я. Вот это платье от Баленсиага, сшито перед моим отъездом из Бостона. Я вытащила вешалку с обманчиво простым платьем цвета топлёного молока. И если вы скажете, что флавия сочтёт лучше, я пойду и съем сырую рыбу. Но вообще-то это платье может и подойти, сомнением из реклама я подруга. Её племянница с жаром возразила: "Нет, ты не права, Фран, платье в самый раз для большого приёма, просто нужно продумать, с чем его надеть". Сюда нужны Золотистые топазы, прищурившись, изрекла Франческа: "И какая-то яркая нотка совсем небольшая, найдёшь, Нора?" "Поищу", кивнула я, уже зная, что в качестве яркой нотки мне послужит найденная смородиновая брошь. Ну, конечно, если не станет возражать герцогиня. Дамы отправились по домам уже после ужина, проведя у меня почти весь день. А я пошла в кабинет и открыла почту. Раз уж пообещала Джузепине рецепты из Нового Света надо исполнять. Поковырявшись в сети, я не нашла на эту тему ничего хотя бы сносного, и тут меня посетила разумная мысль. Вообще, пустота. Что-то уж очень часто стали ко мне наведываться мудрые мысли. Интересно, это нужно считать признаком старости или просто венецианский воздух так благотворно действует? Да, так вот, разумная мысль, пришедшая ко мне, была такова: Матушка вот уже 20 лет пеняет мне, что я всё время и силы отдаю работе и не занимаюсь домом. Отлично. и я решила заняться домом. Вот пусть и найдет мне десяток другой прописей по каким-нибудь необыкновенным блюдам нашей страны. Я знаю свою матушку. Если ей обозначить цель, то все, не отошедшие в сторону с ее пути, будут просто растоптаны. Уже в постели, почти засыпая, Я подумала, что теперь мне не придётся придумывать предлог для того, чтобы встретиться с Жан-Батистой. Ведь на празднике в честь дня рождения отца он уж точно будет. Значит, так и так через 2 дня мы встретимся. На утро появился Пьетро Кантарине, вначале обозначившись звонком по коммуникатору, а потом и лично. Был он не в лучшем настроении, о причинах чего сразу же и рассказал мне. Едва синьора Пальдини принесла кофе и закрыла за собой двери кабинета. "Не я нашёл девицу", выпалил мой гость. "Всех на ноги поднял, но нашёл". "Ну так это же хорошо?" "Да если бы", воскликнул он с досадой. "Она в монастыре Авелинок" куда не допускают посторонних ни под каким предлогом. Хм, mm. а если отправить письмо? Им запрещены любые контакты с внешним миром. Нора, простите меня, но у вас есть что-нибудь покрепче, чем кофе? Конечно, келимас подойдёт. Помнится, эту бутылку мы с вами вместе начинали. Если Пётр Контарин не хочет успокоить нервы спиртным ещё до полудня, то кто я такая, чтобы ему мешать? Я достала из бара и разлила по двум пузатым бокалам ароматный напиток. Не могу же я не составить гостю компанию. Пётр отпил большой глоток, зажмурился, глотнул ещё и вот теперь перевёл дух. Дивный напиток. Ваши пациенты умеют быть благодарными, Нора, сказал он, отставляя бокал. Так вот, монастырь Святой Аввелии находится в горах, в километрах 40 от деревни Фалоны. Они живут почти исключительно плодами своего труда: огород, виноградник, пасека. Не употребляют мясо, раз в месяц им привозят рыбу, муку, соль, ну, в общем, то, что не вырастишь на территории монастыря. При этом всё привезённое кладут в специальный ящик, выставленный за ворота. Дежурная послушница палкой с крюком протаскивает этот ящик, кладёт в него деньги и выталкивает прочь. Как мне сказали, после этого ей положено суровое петемья, неделя на хлебе и воде и ежечасные молитвы. «С ума сойти!» Я была искренне потрясена. Неужели кто-то добровольно идет на такие жуткие условия? Все-таки почитатели Единого, как мне кажется, чересчур суровы в своей вере. Да, на это идут, и именно добровольно. Еще каких-то пятьдесят лет назад в этом монастыре было более двух сотен монахинь и послушниц, сейчас осталось пятьдесят шесть. Петра, я мало знаю о монастырских правилах. Есть же кто-то, кому должна подчиняться настоятельница монастыря? В принципе, да. Есть архиепископ Венеции, Фриули и Альто, аджи Монсиньор Пауло Гвискарди. Мне показалось, или называя имя, Петра скрипнул зубами. Как-то не услышала я в вашем голосе благоговение гвискари были противниками семьи контарени ещё 1000 лет назад и с тех пор ничего не изменилось да это может стать проблемой кажется по правилам церкви единого любой уходящий от мира должен отказаться и от своих семейных связей я задумчиво подлила в бокалы келимаса должен, конечно. Только вот в реальности это редко случается. И уж точно Паоло Вискари о своей семье не забыл. Понятно. Я встала и прошлась по кабинету, посмотрела в окно. Мне ведь нет дела до вражды двух семейств Нобелей по большому счёту, и до судьбы испорченного мальчишки Карло Контарини мне нет дела. И да юность женщины, запертой в холодных стенах монастыря, навсегда, навечно. Повернувшись к Пьетро, я решительно сказала: Вот что. Медики стоят над религией, семьями и пристрастиями. Узнайте, кто лечащий врач в Гвискаре, и я попробую найти козу, на которой к нему можно подъехать. проводив в гостях, я решила прогуляться и посмотреть, где же были конторы мореходов и купцов 400 лет назад. Я знаю, что дож Джаванни Кантарине, предшественник Лоредана, примерно лет 150 назад построил новый торговый порт, названный Пышно воротами Венеции. Сюда и перенесли причалы, якорные стоянки Ремонтные доки, склады по гаузе и прочее, без чего не могут жить одни из самых крупных объектов морской торговли в Старом свете. Понятно, что туда же переехали и конторы торговцев. Для территории нового порта был насыпан отдельный остров Западне Санта-Кроче. Тут с названием не заморачивались, и размещался он на Исола Нова, Новом острове. По акватории Нуова мы проплывали, когда мне показывали город с воды, и где это, я помню. А вот где был старый порт?» Сеньора Пальдини позвала я негромко, спускаясь вниз. Из кухни выглянула Джузеппина. «Простите, сеньора, она вышла. В храм пошла. С дочкой у нее совсем плохо, вот и решила помолиться великой матери. Я не знала, а что случилось с её дочерью? Да не говорила она, но вроде бы роды были неудачные, ребёночек сразу умер, а у дочки вот горячка родовая, и никто помочь не может. Я вас поняла. Спасибо, Джузапина. Пожалуйста, когда сеньора Пальдини вернётся, пусть зайдёт ко мне в кабинет. Я пошла к лестнице, потом приостановилась и вернулась на кухню. Джозеппина, а вы ведь отсюда родом, из Сериниссимы? Да, синьора. Скажите мне, где был старый порт? Так за Кастелло на Риеммбранце? Там почти ничего и не осталось сейчас. Хотели парк сделать, потом выставки какие-то, но так и не сделали. Спасибо. Я поняла. Так я жду синьора польдине. Вернувшись в кабинет, я открыла карту Венеции и нашла остров Рембрансе. Вроде бы добраться просто, думаю, на гондоле это займёт минут 15-20, но я не уверена, что хочу показывать кому-то свой интерес к этому месту. А с другой стороны, Массимо ни разу не показал какой-либо заинтересованности в том, куда я иду и зачем. Он доставлял меня до нужной точки, Надвигал шляпу на глаза, закутывался в плащ и испал. Нет, пешком туда не дойти. От дома до Сан-Марко мне минут 20 ходу, и потом ещё пара миль по набережным. Да там посмотреть, где что, да ещё обратно не годится. Войдите, откликнулась я на стук в дверь кабинета. Сеньор, вы просили зайти? В дверях появилась домоправительница, невозмутимая, как всегда. — Да, зайдите и присядьте, пожалуйста. — Я постою, если можно. Она сложила руки под белоснежным фартуком. — Сеньора Пальдини, расскажите мне, что случилось с вашей дочерью? Каменное лицо дрогнуло. Я слушала и в очередной раз возмущалась про себя, естественно, как можно быть настолько зашоренной. Раз так всё случилось, значит, на то воля великой матери, никто не смеет идти против неё. Где она лежит? Прервала я рассказ дома правительницы о сегодняшней молитве. Дома сеньора в госпиталь её не взяли, сказали бесполезно. Вот теперь она промокнула глаза фартуком и снова застыла неподвижно. Я взяла в руки коммуникатор. Петро? Да, я понимаю, что вы ещё ничего не выяснили. У меня другой вопрос. Вы знаете того канавала, который руководит городским госпиталем? Госпиталем за Неполо? Ну, конечно. У вас что-то случилось? Да. Знаком руки я остановила синьору Пальдини, попытавшуюся броситься на колени. У моей домоправительницы очень плохо дочь. После родовые осложнения так называемый врач из госпиталя в Занеполо отказал в госпитализации на прекрасном основании, что это якобы бесполезно. Нора, я немедленно отправлю к ней санитарный катер. Говорите адрес. Голос Пьетра звучал и в самом деле встревоженно. Да уж, пожалуйста, и предупредите на всякий случай их главрача, что если женщине не помогут, я лично положу все свои связи на то, чтобы его выкинуть из профессии. Пусть улицы подметать идёт. Я отдала синьоре Пальдини коммуникатор, чтобы она продиктовала адрес, а сама села в кресло и сделала несколько глубоких вдохов. чтобы успокоиться. «Да тьма вас побери. Даже для отказа от пластической операции нужны объективные показания. Нет, я лопну, но этот мерзавец, посмевший произнести слово в приемном покое, бесполезно? Точно, даже в морг санитарам не устроится. Я прослежу». Домоправительница вернула мне коммуникатор и спросила, перебирая пальцами оборки фартука. Я могу идти, сеньора. Вы можете бежать к дочери сеньора Пальдини. Бегите к дочери и не возвращайтесь, пока кризис не минует. Думаю, мы с Джузепиной и девочками управимся как-нибудь сами. Отправив экономку на гандоле просто для скорости, я ещё некоторое время похтела, словно перегретый чайник. Как меня ни привёл в относительное равновесие обед. Ризотто с мидиями и телячьи рулетики с кремонской горчицей. На своё счастье, доторре травески, главный врач госпиталя Занепола, позвонил мне именно в тот момент, когда я допила последний глоток кофе. Представившись, он заговорил так быстро, да ещё и перескакивая со всего общего на латинский, что я не могла понять и половины сказанного. Наконец, у меня зазвенело в правом ухе. Я переложила коммуникатор к левому и сказала: "Стоп, синьор Травески. Э, <соединяя> <соединяя> <соединяя> докторе Травески, простите, синьор". Посмел он меня поправить. "Ну, Если на то пошло, то будьте любезны обращаться ко мне профессор Хэмилтон Дайр. Это понятно. На том конце линии сопели и молчали. Так вот, если вы хотите извиниться за вашего бывшего сотрудника, посмевшего употребить слово бесполезно в разговоре с матерью пациентки, да ещё и невиденный, то я готова выслушать оправдание. Если хотите рассказать мне о состоянии женщины, я могу вас послушать. Прочее меня не интересует. Сеньора профессор, у меня не хватает врачей. Он просто устал после ночной смены. Я сам работал сутки и ещё не успел посмотреть пациентку. Вы меня услышали, сеньор доторе? До свидания. Я раздражённо отключила коммуникатор. Этот поганец нашел время и силы, чтобы добыть мой номер коммуникатора и позвонить. А на пациентку у него сил не хватило. К темному. Не буду ждать возвращения Массима. Возьму водное такси и отправлюсь в старый порт сама. Остров Ремембранце, или остров воспоминаний в переводе на всеобщий, длинным языком выдавался в воды лагуны, словно стремясь дотянуться до Лидо. На конце этого языка, словно типун, виднелась слегка осыпавшаяся башня старого маяка. Все причалы и постройки этого грандиозного некогда сооружения располагались на противоположной от лагуны стороне с видом на Изола-Ла-Чертоза. Катер водного такси подошел к причалу. Водитель помог мне выйти и спросил, Оглядываясь, вы надолго сюда, сеньора? Подождите меня полчаса, я думаю, мне хватит этого времени, чтобы осмотреться, ответила я, отдавая ему оговоренные 6 с половиной дукатов. Пожав плечами, он устроился удобнее на своём сиденье и включил погромче музыку, доносившуюся из небольшого кристалла музыкального амулета. Я сделала шаг вперёд и осмотрелась. Четыре длинных мола, выложенных каменными плитами, отходили от берега. Причальные столбы, почерневшие от времени, всё ещё крепко стояли на месте. В метрах в 10 от края набережной стояло длинное двухэтажное здание, ничуть не похожее на привычный уже стиль дворцов Гранд-канала, никаких стрельчатых окон, о симметрии колонн, ничего лишнего, только 6 дверей, равномерно расставленных по фасаду, слегка оживляли его вид. Пожалуй, более суровый критик назвал бы это здание унылым бараком, выкрашенным в грязно-жёлтый цвет. Ливеи располокались несколько отдельных домиков поменьше, тоже небольшой красоты. Куда вёл проход между ними, От меня видно не было. Шагнув вперёд, я оглянулась на свой белый с синей полосой катер. Водитель дремал, свесив голову на грудь. Ладно, ничего страшного тут нет. Пусто и заброшено, вот и всё. Все двери в жёлтом бараке были одинаковыми, никаких табличек не сохранилось. Подёрнув за ручку одной из них, я убедилась, что заперты они на совесть. Ну и как искать здесь бывшую контору купца Ансельма Виченте? Проход между зданиями вывел меня на небольшую площадь с традиционным колодцем в центре и церковью в глубине. На доме справа сохранилась вывеска «Троттория Сирена». Порыв ветра вдруг покачнул вывеску, проржавевшие петли заскрепели, и я передернулась. Синьёра, раздался голос из переулочка рядом с церковью. Синьёра, минутку. Оттуда показался высокий старик в длинном сером плаще и шляпе с мягкими полями, прихрамывающий и опирающийся на трость. Я подождала, пока он подойдёт поближе, и поздоровалась. Прошу простить, синьёра, но что вы здесь делаете? спросил хромой Нет, пожалуй, стариком он не был, лет 45, судя по выевшемуся загару, бывший моряк. "Осматриваюсь", честно ответила я. "Извините, но вообще здесь закрытая зона, небезопасно". Серые глаза из-под нависших бровей смотрели не приветливо. "Ну, никаких запрещающих надписей нет". так что упрек к ним не адресован. — Так все-таки, что вы здесь делаете? Видимо, на меня набрел местный сторож. Если кто-то знает, где здесь что, так это он. Подумала я и решила, что вполне могу сказать правду. Я ищу дом, где в 1788 году была контора Ансельма Виченте. Зачем выторощился на меня хромой? Капитана Виченте нет на свете уже почти 4 сотни лет. Ага, значит, капитана, а не купца. И всё-таки располагался он здесь. Иначе откуда бы этот почти призрак знал фамилию Виченте? Мне принадлежит теперь к Виченте, и история семьи меня заинтересовала. пожала я плечами Так что покажите мне где он располагался Нет неуступчиво ответил сторож и покрепче ухватился за трость А трость-то у него непростая чёрный лак серебряная ручка в форме собачьей головы какие-то значки золотятся на чёрном фоне Почему не положено придёте с разрешением от старшенной торговой палаты тогда милости просим я отвернулась с равнодушным видом хотя внутри всё пело здесь и здесь надо искать к счастью белый катер с синей полосой всё так же покачивался возле причального столбика сказав таксисту отвезти меня к госпиталю я откинулась на спинку диванчика и задумалась Кто такой старшина торговой палаты, с чем его едят и кому он подчиняется? В госпитале, к моей радости, всё было хорошо. Женщину привезли, сделали срочные анализы, и рядом с ней уже был мак-медик, постепенно очищающий кровь и сумевший снизить температуру до приемлемой. Сеньора Пальдини сидела возле кровати и держала дочь за руку. Я предупредила её, что пока забираю Массимо вместе с лодкой, и отправилась домой к компьютеру. Меня ждал очередной поиск в сети. Пришло сообщение от Пьетра, что личным врачом монсиньёра Пауло Гвискари является доктор Руджеро Молоне из университета Вероны. У меня нет там знакомых, но медицинский мир весьма узок. Уверена, выяснится постепенно, что кто-то из моих коллег с доктором Малоны знаком, вместе работал, а то и соавторствовал. Правда, может оказаться и так, что у них семейная вражда вот уже 1000 лет, и они не здороваются даже на заседании какого-нибудь общего комитета. Архиепископ Венеции, Фриули и Альто-Адидже, Монсиньор Пауло Гвискаре хохотал. Его обширное чрево, обтянутое фиолетовым шёлком, колыхалось. Он утирал слёзы белоснежным батистовым платком и снова начинал хохотать. Ну, честное слово, если бы я знала, что таким успехом будет пользоваться анекдот про монашек Одна из которых увлекается логикой, а вторая математикой. Я бы ещё пару-тройку аналогичных историй нашла и запомнила. Наконец, моньсьеньор отхохотался и сказал: "Я знал, что наша встреча меня порадует, но не думал, что настолько". Итак, синьор Хемилтон-Дайр, расскажите же, Зачем вам понадобился скромный пастырь? Ну, насчёт его скромности многое можно было бы сказать, только взглянув на упомянутое уже чрево, роскошную рясу тонкого шёлка, кубки из рубинового стекла с острова Мурано. Кстати, уж не родственники ли эти кубки с моим браслетом? Задумавшись, я задала этот вопрос моему собеседнику. А Можно взглянуть на ваш браслет? Конечно. С некоторых пор я ношу его не снимая. Гвискарин нацепил на нос изящную пинцне в золотой оправе и внимательно осмотрел браслет. Потом снял пинцне, потёр переносицу и поглядел на меня внимательно и без всякой улыбки. Вы, говорите, просто купили его? В магазине при фабрике? Да, моньсье, правда, он не лежал в витрине. Мастер Вельди достал его из ящика. Эти вещички не так просты, как может показаться с первого взгляда, проговорил он, поглаживая кончиками пальцев свой кубок. И если одна из них уже решила попасть к вам в руки, лучше и не сопротивляться. Я и не сопротивляюсь. Мы помолчали, думая каждый о своём, наконец я нарушила тишину. Монсиньор, в горах возле деревни Фолоны есть монастырь Святой Авелии. Есть? Да. Мне необходимо поговорить с одной из монахинь, а может быть и вытащить её оттуда. Однако, Гвискари откинулся в кресле. Вы не мелочитесь, синьор. Мне не к лецу и не по летам заниматься мелочами, улыбнулась я. От этой девушки зависит успех операции и жизнь пациента. Со своей стороны, я готова любым доступным мне способом э возместить потери церкви. Скажем, щедрый взнос на строительство храма. Вы ведь не из нашей паствы, нет, монсьёр. Моя семья исповедует веру в пятерых. Да, да, да, новый свет, Бритвальд. Понимаю, он вздохнул. Вы выбрали монастырь с самым строгим уставом. Послушница и забители попроще не подойдёт. Шучу, шучу. Архиепископ встал, подошел к книжному шкафу, потом выдернул книгу, раскрыл на закладке и прочел вслух. Добродетели ума суть следующие. Правая вера, знание, благоразумие, смирение, непрестанная в сердце память о Боге, память о смерти, чистые помыслы, удаленный от житейских и суетных вещей мира, как то разнообразной пищи и питья, стяжаний, бесполезных связей с людьми и подобного сему, чем оскверняется душа безмолвствующего. Захлопнув том, он пояснил. — Это Метерикон, послание Аввы Исаии, блаженной Федоре. — Так вы... Хотите лишить послушницу всех этих чистых помыслов и возобновить её бесполезные связи с людьми? Глаза его теперь вовсе не улыбались, а были холодны и почти суровы. Столь же сухим и холодным тоном я процитировала в ответ: "Владыка всяческих, человеколюбивый Бог, всегда даёт человеческому роду действительные средства к познанию будущего и желая, чтобы каждый приуспевал, восходя к совершенству, вразумляет нас монавинием своей благости, постоянно привлекая к добру созданного по образу его человека. Это из наставлений преподобного Ефрема Сирина. «Вы хотите лишить молодую женщину этого вот привлечения к добру и спасения ближнего?» Гвискари расхохотался, вновь превращаясь в добродушного и веселого толстяка. «Сеньора, профессор, я восхищен!» Он позвонил в колокольчик, и на пороге немедленно появился сухопарый монах в серой рясе под поясанной веревкой. Серджо, дорогой мой, свяжи меня с матерью Прокопией и поскорее. Как зовут вашу протеже? Бятриче. Её зовут Бятриче Каталани, ответила я.